Два человеческих лица находились от него совсем близко. Незнакомцы вглядывались в глаза Эндрю, подсвечивая их тонкими синими фонариками. «Как будто есть реакция, а?» — сказал один из них. «Да, нормально, приходит в себя», — ответил другой, облегчённо вздыхая. «Я уж думал, накрылся наш биостар». «Нет, этот живучий. Ты, Ферги, побудь с ним, а я загляну к хозяину, может, чего интересное найдётся». «Пошуруй, эти-то во двор пошли». «Ну и пусть гуляют». Один из двоих ушёл, а оставшийся прошёлся по небольшой комнате и ещё раз открыл сервисную тумбу, но там всё было в порядке. Он закрыл дверцу и, повернувшись, увидел стоящего перед ним биостара. «О, ты очухался? Я даже не слышал, как ты поднялся». «Кто вы, сэр, и что здесь делаете?» «Ну ты спросил, парень. Я инженер твой, Дональд Фергюсон. Ты чего?» «Где ваш напарник?» «Он... он пошёл в туалет. Да я сейчас с ним свяжусь». Ферги попытался включить рацию, но получил оперкод и, отлетев к стене, свалился на пол. Эндрю подошёл к нему, проверил пульс и вышел в коридор, намереваясь найти второго. Для этого ему пришлось подняться на третий этаж, где находился кабинет мистера Юргенсона. Оказавшись в коридоре, Эндрю двинулся вдоль стены, напрягая слух и ощущая вибрации пола. Вот и дверь кабинета. Она была приоткрыта. Эндрю на мгновение замер, прислушиваясь, не притаился ли незнакомец за углом с оружием в руках. Но тот стоял возле письменного стола, собираясь начать поиски какой-нибудь важной информации. На начальном этапе мистера Камерона могло интересовать всё. «Кто вы, сэр, и что здесь делаете?» Робин резко повернулся, но, увидев биостара, облегчённо перевёл дух. «Ах, это ты!» «Вам нельзя здесь находиться, сэр. Немедленно покиньте это помещение», произнёс Эндрю, делая шаг к Робину. «Я же твой установочный инженер, Тим Робин. Я прописан у тебя...» «Я не знаю никакого Робина, сэр. Выйдите отсюда и покиньте дом мистера Юргенсона», предварительно отметившись у охранной смены. «Да не вопрос, Эндрю», — улыбнулся Робин и поднял руки. Как-то раз в Ровентри на него напали 10 портовых бандитов с ножами и дубинками. Но все они там и остались, а он ушёл. Однако сейчас Робин не был уверен, что поле боя останется за ним. Даже если бы у него был пистолет, он не успел бы им воспользоваться. «Я просто хотел осмотреть дом и заблудился. Он ведь очень большой, правильно?» Робин виновато улыбнулся и вышел в коридор. «Полагаю, мой напарник жив, Эндрю?» — спросил он всё тем же игривым тоном. «Он спит». Под конвоем Биастара Робин спустился на второй этаж, где уже были два охранника и начальник смены. «Что здесь происходит? Мы получили вызов, а миссис Юргенсон осталась во дворе. Она обеспокоена», — заговорил начальник смены, переводя взгляд с Эндрю на Робина и обратно. «У нас проблемы с роботом», — признался Робин. «Кажется, он перестал нас опознавать. Не могли бы вы связаться с мистером Юргенсеном? Боюсь, без его помощи нам не справиться». «Ему это не понравится, мистер», — сказал смены однако для него это был лучший выход из сложившейся ситуации, поэтому он с готовностью набрал номер начальника охраны. «Сэр, это Пельгама». «Да, сэр, я помню, что только по важному поводу». «Да, сэр». «Да». «Дело в том, что этот робот, Эндрю, он что-то там не так с инженерами». «Что?» «Дело в том, что он тут упал. В смысле, совсем упал, вырубился». Миссис Юргенссон вызвала инженеров, они приехали, а он их не узнаёт и вызвал нас, как будто они воры какие-нибудь. Начисменный прикрыл трубку рукой и, обращаясь к Робину, спросил, «Что нужно делать?» «Нужно вызвать мистера Юргенсона, только он может отдать приказание роботу. В данном случае он больше никого не послушает». — сказал Робин и покосился на Эндрю, но тот никак не реагировал на эти переговоры. Через несколько секунд начальник смены перевёл вызов на хозяина. «Да, слушаю, что там у вас?» Загремел в трубке голос Юргенсона, и смены тотчас сунул её Робину. Э, «Э, мистер Юргенсен, сэр, это инженер Робин. Тут у вашего робота случился сбой, и мы приехали по вызову, а он нас не подпускает, понимаете? В его блоке команд прошитыми остались только вы». «Чего прошитым?» — Каким прошитым? — Говори яснее, инженер, у меня мало времени. — Необходимо, чтобы вы, сэр, поговорили с Эндрю и приказали ему довериться нам, чтобы мы могли его обследовать. — А по телефону это можно? — Уверен, что да, сэр. В противном случае нам придётся ждать вашего приезда. — Ладно, дай ему трубку. Робин повернулся и протянул телефон Эндрю. — Это мистер юргенсон сказал он. Эндрю взял трубку. — Кто это? — спросил он. — Это твой хозяин, мистер юргенсон Узнаёшь меня? «Да, хозяин, я вас опознал по голосовой модуляции». «Что с тобой случилось?» «Я ещё не разобрался, сэр. Произошёл какой-то срыв информационного потока. Как только появится свободное время, я это проанализирую». «Слушай, Эндрю, доверься этому инженеру Робину. Он всё же специалист, и ему виднее. Договорились?» «Да, сэр. Я доверюсь мистеру Робину как установочному инженеру». «Ну вот и отлично. Бывай». Эндрю вернул трубку Робину. «Мистер юргенсон приказал мне довериться вам как установочному инженеру. Я готов сотрудничать». «Прекрасно!» — обрадовался Робин и искренне улыбнулся. Он опасался, что начнутся выяснения, куда он ходил и что делал в кабинете хозяина, но обошлось. Из комнаты Эндрю вышел Ферги. Выглядел он бледно, однако ноги переставлял самостоятельно. «Господа!» — обратился Робин к охранникам. «Если мы вам больше не нужны, мы займёмся Эндрю». «Да, да, мы уходим». С готовностью согласился на чесмены и увёл своих людей вниз. Робин вернул в комнату ещё не до конца пришедшего в себя Ферги, потом повернулся к Эндрю. «Пожалуйте на топчан, мы проведём тестирование». Биостар без безропотно лёг, хозяин приказал ему доверять Робину. «Тим, он дал мне в морду!» — пожаловался Ферги, ощупывая челюсть. «Это результат сбоя», — не поворачиваясь, ответил Робин. Он уже возился с аппаратурой в своём чемоданчике и наклеивал на Эндрю датчики. Что ты помнишь из последнего, что было с тобой, Эндрю?» — спросил Робин. «Я играл с миссис Юргенсен в мяч». «Я бы с ней тоже поиграл», — заметил Ферги. «Не мешай», — огрызнулся Робин. «Что ты ещё помнишь, Эндрю?» «Я не уверен, но как будто какая-то вода...» «Вода? Ты ходил на озеро?» — уточнил Робин, включая модулятор сигналов. «Нет, это точно было не озеро. Я не готов уточнять, информация отсутствует». «Хорошо». Я начинаю тестирование, поэтому ты временно отключишься. Ну, поехали!